Алла Нежный-Снежный, читает ведьма. — Ириш, да не расстраивайся ты так, — попыталась успокоить меня Надя, сокурсница и по совместительству закадычная подружка, увидев мое расстроенное лицо. — Ты обязательно сдашь эти троллевые иллюзии, хотя теперь придется ходить на пересдачу сразу после новогодних праздников. «Бедняжка! Или погоди! Ты что, нарочно завалила экзамен?» Подруга потащила меня в укромный уголок коридора. В Надюшкиных глазах читались одновременно удивление, осуждение и неверие. Она безнадежно всплеснула руками и прикрыла рот ладошкой, глядя, как выражение моего лица преображается из несчастного в счастливо-мечтательное. «А я что? Ну, да». Не могла я долго изображать убитую горем студентку, не сдавшую последний в этой сессии экзамен. Не могла. Впрочем, иллюзии я действительно завалила самым бессовестным образом. Кто бы знал, как это было трудно, выучив предмет на зубок. Вот пусть сами попробуют. Но для меня это лишь означает еще одну встречу с Викторием Андреевичем Снежным. Только представив, что скоро вновь увижу молодого преподавателя с кафедры иллюзий и превращений, чаще забилось мое ведьмовское сердечко, и на лице невольно просияла блаженная улыбка. Я даже глаза прикрыла в предвкушении, спрятав за спиной подрагивающие руки. Его мужественный профиль, светлые, почти платиновые, слегка волнистые волосы чуть ниже плеч, стройная, подтянутая фигура неизменно облаченная в элегантные костюмы, тонкие аккуратные пальцы и пронзительно-голубые глаза под разлетом бровей цвета спелой пшеницы. М, м м иришка ну как сдала?» Прервали мое медитативное состояние два звонких голоска. К нам по коридору спешили неразлучные подружки Ксюши. У девчонок были одинаковые имена, и это создавало определенное неудобство. Но так уж сложилось, что отчасти для того, чтобы их различать, а отчасти, чтобы подчеркнуть разность характеров, все называли их Ксю и Ксюшенька. Ксю была более уверена в себе и в своих действиях, точно знала, что хочет от жизни. А Ксюшенька – большая мечтательница и романтичная натура. Но эти отличия между девушками делали их дружбу еще крепче. Они словно бы дополняли друг друга а еще Ксюши – круглые отличницы, гордость нашего факультета ведьмовства. Вот уж кто точно сдал сегодняшний экзамен слету. За меня, еще пребывающую в Нирване, ответила Надя. Эта дурында решила себе продлить сессию, никак не может расстаться со своим снежным. Вознамерилась его увидеть еще раз. И вовсе он мой так и хотелось выпалить из чувства противоречия, но я прикусила язык. «Мой-мой! Неужели этот мужчина за то время, что ведет у нас иллюзии, не заметил, как я к нему неровно дышу? Неужели ничего подобного не испытывает в ответ? Эх, а вдруг... Нет, ну, все же... А вдруг...» «Ой, как же так?» – подивилась Ксюшенька, вновь возвращая меня с небес на землю. «Мы ведь в курсе, что Виктория андреевич тебе нравится. И вдруг завалила экзамен». «Где логика? Хотя...» «Ты же хорошо знаешь его предмет. Или билет заковыристый попался, или Викторий лютовал?» С сочувствием начала строить догадки Ксю. Я живенько себе представила, как бы мог лютовать преподаватель, слепя несчастного экзаменуемого ярким светом лампы и в предвкушении перебирая перед собой на столе пыточные инструменты. Бррр! отрицательно замотала головой, рассеивая нелепое видение. «Так уж получилось», – виновато призналась я, со вздохом пожимая плечами, хотя вины не испытывала вовсе. Не рассказывать же всем подряд, что специально путалась и молчала. Сокурсницы не поймут. «Ох, и я даже предположить боюсь, как на такую новость отреагирует моя мама, ведьма в седьмом поколении. А что скажет бабушка?» Лишь бы дом не подпалили, придется их сначала подготовить к этому известию. «Кто вообще придумал, что ведьмам когда-нибудь понадобятся иллюзии? Зачем нам этот предмет?» Решила праведно возмутиться Надюшка, обращаясь к мирозданию, то есть никому конкретно. «Да примерно за же, зачем наши маги изучают основы зельеварения!» Вздохнула Ксю. «Мой Саша еле сдал экзамен!» «Ага». Помнила я, как Ксюша активно переживала за своего парня, студента с факультета боевой магии. Вот уж кому это зельеварение нужно, как корове седло. «Девчонки!» – окликнула нас Наташа. Она запыхалась от бега и сейчас тяжело дышала. «Поздравляю всех с окончанием зимней сессии! Предлагаю отпраздновать это радостное событие в нашем любимом клубе!» «Нет, вы уже осознали...» «Успели осознать? Еще один семестр позади! Теперь нам осталось учиться всего полтора года, и мы вуаля, дипломированные ведьмы! Такое обязательно надо отметить! Кто за?» Наташка все вещала и вещала, не давая никому возможности вклиниться в поток ее слов. Наконец образовалась пауза, и Надежда успела вставить. «А Ирка завалила иллюзии!» Но разве что-то могло остановить Наталью, разогнавшуюся как локомотив, съезжающий с горки? Она тут же сориентировалась и предложила. «Ириш, мы будем праздновать успешно с данную сессию, а ты заливать свое горе. И уж точно не слезами. К тому же у нас Новый год не за горами. Надо его достойно встретить. Согласна?» Я лишь фыркнула и кивнула. Жалела ли я, что намеренно все напутала в билете? «Кстати...» В совершенно простеньком билете. Жалела ли, что не справилась с практическим заданием? С довольно интересным заданием. Построением иллюзии макета средневекового города. Да ни за что. Вот ни нисколечки. Ни разу. Кажется, Снежный переживал мой провал куда больше, чем я сама. Он так старательно задавал наводящие вопросы, так трогательно морщился, когда слышал заведомо неверные ответы так сочувственно мялся и глядел на меня, а его дрогнувшая рука, когда возвращал мне незаполненную зачетку, а эти голубые омуты... Викторий, Виктор, Вик... Так, стоп, что-то меня опять не туда понесло. Я вновь тряхнула головой и глубоко вздохнула, отгоняя настойчивое наваждение. «Эй, не киснуть!» По-своему поняла мое настроение Наташка. «Ира, Надя!» «Вы сегодня работаете?» – переключилась она на деловой лад. Мы с подругой слаженно кивнули. «Вот и славно! Сейчас еще Маринка обещала подойти, и мы все вместе завалимся в чудеса!» – непререкаемо объявила Наташа. «Посидим, поболтаем, потанцуем, выпьем, в конце концов. В общем, повеселимся. Ириш, Надюш, там сегодня помимо ваших номеров еще обширная новогодняя программа намечается. Я специально узнавала». Разве кто-нибудь был против? Конечно, нет. И оживленно-голдящая стайка девчонок покинула свою альмаматор – Академию магии и ведьмовства. Наше учебное заведение, предназначенное, собственно, для магов и ведьм, находилось в довольно крупном современном мегаполисе. Но никто из простых его жителей не может видеть под иллюзией необычное и даже немного странное, непривычное глазу здание в средневековом стиле. Стены из светлого камня, высокие стрельчатые окна, по углам четыре круглые башенки с заостренными шпилями, старомодная черепичная крыша и массивные входные дубовые двери. Для обыкновенных граждан на тихой окраине города закованной оградой стояло довольно обшарпанное, серое, ничем не примечательное строение. Табличка на воротах гласила – Научно-исследовательский институт полевых волн волновых полей. Это несуразное название является неизменным поводом для шуток уже ни одного поколения выпускников академии. А среди студентов поговаривают, что наш ректор, Ведьмина Евгения Елисеевна, лично периодически обновляет заклинание отвода глаз от учебного заведения. Она делает это так, чтобы простые горожане не видели Академию и случайно не смогли попасть на ее территорию. Зато мы, будущие дипломированные специалисты в области магии и ведьмовства, беспрепятственно проходим сквозь невидимую завесу каждый день на учебу. Несмотря на свою говорящую фамилию, ведьмина не является ведьмой, а сильнейшим маг-менталист и иллюзорник десятого уровня. И этим все сказано. Спустя полчаса наша дружная гамонящая компания расположилась за столом в уютном уголке любимого клуба "Чудеса да и только", который находился недалеко от академии. Уж не знаю, имели ли какое-либо отношение к заведению наши преподаватели, а тем ректор, но в этот клуб Захаживали исключительно свои, маги и ведьмы. Быть может, и тут действовал отвод глаз. Будучи еще второкурсницами, мы с Надюшей случайно как-то попали сюда, спасаясь от дождя, и буквально влюбились в это место. Уютная обстановка, ненавязчивый дизайн интерьера, приятная музыка, приветливый персонал. — Ира, а помнишь, как мы с тобой тут танцевали в самый первый раз? — спросила меня подружка тоже углубившись в воспоминания о нашем появлении в чудесах. «О, да, я помнила. Мы тогда с ней в паре исполнили танец, полностью поглощенный волшебной музыкой. Это была сплошная импровизация под звуки. Едва услышав первые аккорды, мы с Надей вышли на танцпол. И началось. Завертелось, закружилась, понеслось. Казалось, голова отключилась полностью, а тело двигалось в такт красивой мелодии. Не магия ли это? Не знаю. Но мы с упоением отдались нахлынувшим чувствам и эмоциям. Лишь когда танец закончился, понемногу пришли в себя. И что это было? Ведь недаром говорят, танцоры в целом нормальные люди. Вы им только музыку не включайте. В клубе в тот момент находилось немного посетителей, и все как один восхищенно смотрели на нас. Послышались редкие хлопки, которые тут же перешли в оживленные овации. Немного смутившись, я потянула подругу к барной стойке. Возникло желание промочить горло каким-нибудь освежающим прохладительным напитком и хоть немного унять разошедшееся сердце. К нам, тянущим из трубочек бодрящий коктейль, подошел администратор клуба и предложил работу. «Девушки!» «Вы могли бы вот так же приходить сюда несколько раз в неделю и танцевать? Это наверняка привлечет к нам еще больше гостей. Больно здорово у вас получается. Смотрите, вы подали пример, и теперь на танцполе уже несколько пар. Ну уже соглашайтесь. А с нас гонорар за выступление и бесплатные напитки от заведения». С тех пор мы с Надей исправно два-три раза в неделю бывали тут и танцевали. Надо ли говорить, что танцы для нас – все. Мы живем ими, дышим. За это время подготовились десяток номеров, придумали интересные костюмы.